«Когда вчера ночью мы вас потеряли, я запаниковал», — негромко объяснил Белл Майлзу. Прямая атака даже не обсуждалась, поэтому я связался с бароном Фэллом и попросил о помощи. Но помощь, которую я получил, оказалась довольно неожиданной. Фэлл с Риавалем договорились между собой обменять вас на Николь. «Клянусь, я узнал подробности только частому назад», — с отчаянием добавил он, заметив возмущенный взгляд к Вадди. «Понятно», — Майлс помолчал. «Мы собираемся вернуть ей... ее доллар?» «Сэр», — с ответил Торн. «Мы же понятия не имели, что с вами тут происходит. Мы с минуты на минуту ждали, что Реаваль начнет транслировать какие-нибудь кошмарные пыточные шоу с вами в главной роли. Пользуясь словами командора Танга, в трудном положении, изворачивайся. Майлз узнал один из столь любимых космическим старым волком афоризмов Сунь Цзы. Командор Танг имел привычку цитировать умершего 4 тысячелетия тому назад генерала на его родном китайском, а в добром расположении духа сообщал и перевод. Майлз осмотрелся, прикидывая количество оружия охранников оборудования. «У большинства зеленых были парализаторы». Тринадцать против трех, четырех. Он взглянул на Николь. Может быть, пяти. Суньзы рекомендовал: В отчаянном положении сражайтесь. Можно ли представить себе более отчаянное положение? И что же мы предложили барону в обмен на эту потрясающую милость? Или он выручит нас исключительно по доброте душевной? Торн откашлялся я обещал сказать ему всю правду о битантской процедуре омоложения. «Бэээлл!» Торн расстроенно пожал плечами. «Мне казалось, когда мы вас получим, то что-нибудь придумаем. Но мне и в голову не пришло, что он предложит Реовалю Николь, клянусь». Майл заметил, что внизу в долине по рельсу фурникулера ползет бусинка. «Скоро должна прибыть утренняя смена биоинженеров и буфетчиков». Взглянув на третий этаж, он представил себе сцену, которая разыграется, когда охрана отключит сигнализацию в лаборатории третьего этажа и впустит работников. Первый же вошедший сморщит нос и недовольно скажет, чем тут так гадко воняет. воин уже записался в команду?» – спросил Майлз. Через час после того, как вы отправились сюда. Ого. Но оказалось, что нам вовсе не надо закалывать упитанного тельца. Он идет сам. И Майл кивком указал на Тауру. Был еще сильнее, понизил голос. Вот это летит с нами? Безусловно. Воин нам не сказал. Мягко выражаясь, потом объясню. Добавил Майлз, потому что капитаны как раз закончили свои переговоры. Размахивая своей дубинкой, Могля, направлялся к Майлзу. «Дело в том, что ты допустил небольшой просчет. Положение нетрудное, оно отчаянное. Николь я хочу, чтобы вы знали, дендорийцы никогда не разрывают сделок». Николь нахмурилась, не понимая. Белл изумленно расширил глаза, подсчитывая соотношение сил. Майлз понял, что у него получилось тринадцать против трех. «Правда?» – выдавил из себя Белл. «По-настоящему отчаянное», – подтвердил Майлз. Он сделал глубокий вдох. «Вперед! Таура, нападай!» Майлз кинулся к Могле, не столько в надежде вырвать у него дубинку, сколько для того, чтобы тот оказался между ним и нейробластером. Рядовой дендерец внимательно ко всему прислушивавшийся, первым же выстрелом парализатора свалил одного из охранников с нейробластером, а потом откатился в сторону, увертываясь от огня второго. Белл свалил второго с нейробластером и отскочил. Два красных охранника, целившихся из своих парализаторов бегущего гермафродита, вдруг оказались поднятыми за шкирки. Таура столкнула их головами. Не по правилам боевого искусства, но мощно. Они упали на землю и поползли на карачках, пытаясь найти свое оружие. Зеленые охранники замешкались, не зная, в кого им стрелять. И тут Николь с разгоревшимся ангельским лицом вдруг взвилась вверх на своем кресле и спикировала прямо на голову своего стража, поглощенного картиной боя. Тот рухнул, как подкошенный. Николь повергнула свое кресло боком, закрывшись от огня парализаторов зеленых, и снова взмыла вверх. Таурах схватила красного охранника и швырнула им в зеленого. Оба рухнули в бесформенной кучей. Рядовой дендариец вошел с зеленым охранником в ближайший бой, заслоняясь им от удара парализатора. Капитан Фелл не попался на этот маневр и безжалостно парализовал обоих. Разумный тактический ход при таком превосходстве сил. Могли я прижал свою дубинку к горлу Майлза и начал душить его, одновременно выкрикивая приказы в свой ком-браслет. Он вызвал подкрепление. Заорал зеленый охранник. Таура вывихнула ему руку в плече и, раскрутив за нее, швырнула в другого, целившегося в нее из своего парализатора. У Майлза начало темнеть в глазах. Капитан Фелл, сосредоточившись на Тауре как на самом опасном бойце, был свален парализатором Белла Торна. И в тот же момент Николь врезалась на своем кресле в спину последнего зеленого охранника. «Фургон!» – прохрипел Майлз. «Захватывайте летающий грузовик!» Белл с отчаянием взглянул на него и помчался к машине. Майлз извивался ужом, но Моглия дотянулся до сапога, извлек острый узкий нож и приставил его к шаре Майлза. «Не двигайся!» – рявкнул Моглия. «Вот так-то!» Он выпрямился во внезапно наступившей тишине осознав, что ему удалось овладеть ситуацией, стремительно перераставшей в катастрофу. «Всем стоять!» Белзамер положив руку на пластину замка двери. Лежавшие на асфальте охранники слабо зашевелились и застонали. «А теперь отойдите от...» Он подавился последними словами, почувствовав на своем плече железные пальцы. А Таура, нагнувшись, тихо-тихо прорычала ему в ухо. «Брось нож!» Или я голыми руками вырву тебе горло?» Майлз косил глаза, пытаясь увидеть что-нибудь и при этом не пошевельнуть головой. Лезвие ножа касалось его кожи. «Я могу убить его раньше», — выдавил Мокли. «Человечек мой», — проворковала Таура. «Ты сам его мне отдал. Только попробуй сделать ему плохо, и я пущу тебе кровь». Майлз Почувствовал, что Моглия поднимают вверх. Нож со стуком упал на землю. Таура держала Моглия за шею, глубоко запустив в нее когти. «Я все равно хочу оторвать ему голову!» заявила она капризным тоном маленькой девочки. «Оставь!» – с трудом прохрипел Майлз. «Будь уверена, что через пару часов он испытает более утонченное мщение, чем все, на что мы способны». Бел примчался обратно и выстрелом в упор парализовал начальника службы безопасности, которого Таура протянула ему, как новорожденного котенка. Майлс велел Тауре взвалить на плечо парализованного дендорийца, а сам подбежал к задней двери фургона и распахнул ее перед Николь, влетевший внутрь на своем кресле. Они ввалились в грузовик и едва успели захлопнуть дверцы, как усевшийся на водительское место Бел стремительно поднял машину в воздух. Где-то в здании уже выла сирена. «Связь! Скорее связь!» – бормотал Майлз, снимая радиобраслет с запястья бесчувственного рядового. «Белл, где стоит наш катер?» Мы сели в маленьком коммерческом космопорте на окраине города, километров сорока отсюда. «Там кто-нибудь остался?» Андерсон и Нот. Коды их канала?» «23». Майлз уселся рядом с Тордом и включил связь. Прошла чуть ли не вечность, Секунд двадцать или 40, прежде чем сержант Андерсон им ответила. Летающий грузовик мчался над вершинами деревьев, приближаясь к первым отрогам горного хребта. «Ларин, поднимай катер в воздух. Нас нужно срочно забрать. Мы находимся в грузовике дома Фелл и направляемся...» Тут Майлс сунул свое запястье под нос сторону. «На север от биоцентра Реаваля», — сообщил капитан. «Со скоростью около 260 миль». «Час! Быстрее! Эта колымага не может!» «Наводись по пеленгу!» Майлз установил на коме сигнал вызова. «И не жди разрешения на взлет, потому что ты его не получишь! Пусть Нот свяжет меня с Ариэлем!» «Будет сделано, сэр!» Отозвался жизнерадостный голос Андерсон. Шум помех, еще несколько секунд мучительного ожидания, потом возбужденный голос. «Марка на связи! Я вчера думал, что вы выберетесь следом за нами! У вас все в порядке, сэр?» «Местами. воин на борту?» «Да, сэр. Прекрасно. Не выпускайте его. Скажите, что я везу ему образец ткани». «Правда? Как это вам не сейчас?» «Вызовите всех на корабль и уходите на свободную орбиту. Рассчитывайте на то, что катер придется подобрать на лету. Передайте навигатору, чтобы он сразу же после стыковки с максимальным ускорением направил корабль к ПВ-туннелю на Эскобар. Не ждите разрешения». «Но мы все еще грузимся! Бросайте все, что не успели взять на борт!» «Мы серьезно влипли, сэр?» «По самые уши Марка!» «Слушаюсь, сэр!» И Марк отключился. «А ведь мы собирались вести себя на Джексоне тихо, как мышки», — пожаловался Белл. «Не повредит ли нам столь драматический уход?» «Ситуация изменилась, и терять уже нечего. После того, что мы натворили, никакие переговоры с Реавалем невозможны». Я там кое-что сделал в защиту истины и справедливости. Барона Кондрашка хватит. И вообще, вы что хотите услышать? Как я стану рассказывать Феллу о битанском методе омоложения? о, -о, -о, -о со вспыхнувшим глазом Белл сосредоточился на управлении полетом. Никаких денег не пожалел бы за такое представление. Ха, нет, в самый последний момент у нас в руках оказались все козыри. По крайней мере, потенциально. Мэлс начал рассматривать данные на панели управления грузовика. Мы бы никогда больше не собрали всех вместе, никогда, пока возможно, надо маневрировать. Но счастливый момент требует действий. Если его упустить, боги отступят от нас навечно. И наоборот. Кстати о действиях. Вы видели, как Таура обезвредила семерых? Майлз довольно хмыкнул. Какова она будет после обучения? Бел тревожно взглянул через плечо туда где стояло кресло Николь, и где рядом с телом бесчувствованного дендерийца скрючилась три погибели огромная таура. У меня не было времени считать. Майл снова встал и пробрался назад проведать своих бесценных пассажиров. «Николь, вы были великолепны», — заявил он музыкантке. «Вы бились, как орлица. Мне, наверное, придется сделать вам скидку с того доллара. Николь еще не успела отдышаться, щеки ее пылали. Верхней рукой она отвела черную прядь со лба. Сперва я боялась, что они разобьют мой инструмент. Нижней рукой она погладила футляр, который пристроила на сиденье у себя за спиной. А потом я испугалась, что покалечат или убьют Бела. Таура сидела у стены и казалась страшно бледной. Он опустился рядом с ней на колени. «Таура, милая, ты в порядке?» Майлз нежно взял кахтистую руку и проверил пульс. Он оказался страшно неровным. «Есть хочу!» – выдохнула Таура. «Опять?» «Ну, конечно же, такие затраты энергии. У кого-нибудь найдется плитка рациона?» Долго искать не пришлось. Из заднего кармана рядового торчала надкушенная плитка. И Майлз быстро ее вытащил. Глядя, как Таура уплетает суточный рацион, он благодушно улыбнулся. Таура постаралась ответить ему улыбкой, хотя с полным ртом ей это было трудно. «Больше никаких крыс», — мысленно пообещал Майлз. «Три штекса, когда вернемся на рейль и пара шоколадных тортов на десерт». Летающий грузовик вильнул. Немного оправившаяся Таура вытянула ноги и удержала на месте покореженное кресло Николь. «Спасибо», — опасло поблагодарила Квади, и Таура кивнула. «Гости!» – кинул через плечо Торн. Майлз поспешно прошел вперед. Их быстро догоняли два флайера охраны реаваля. Несомненно, они вооружены лучше любой полицейской машины. Белл снова вильнул, увернувшись от лазерного луча, оставившего на сетчатке глаза Майлза ярко-зеленую полосу. Их преследователи полувоенного образца были серьезно ими недовольны. «Это же грузовик Фэлла! Тут наверняка найдется что-нибудь, чем бы мы могли ответить!» Но на приборной доске ничто даже отдаленно не напоминало об управлении оружием. Раздался гулкий удар. Николь вскрикнула. Грузовик ухнул вниз, потом выровнялся. Воздух сотрясся от оглушительного рева. Майлс отчаянно взглянул назад. Верхний край грузового отсека как корова языком слезнула. Задняя дверь в одном углу оплавилась, в другом бессильно провисла. Таура по-прежнему придерживала кресло Николь, а та теперь отчаянно цеплялась верхними руками за щиколотки Тауры. Э. сказал Торн, никакой брони. Они что думали, что едут с миротворческой миссией? Мал снова обратился к наручному кому. Ларин, ты уже поднялась? Лечу, сэр. «Но если тебе когда-нибудь хотелось превысить допустимую скорость, то сейчас самое подходящее время. На этот раз никто не станет зудеть, что ты плохо обращаешься с оборудованием». «Огромное спасибо, сэр!» — радостно отозвалась Дендерика. Они теряли высоту и скорость. «Держитесь!» — заорал Белл через плечо, меняя направление тяги. Приближавшиеся преследователи проскочили мимо, но тут же начали разворачиваться. Белл дал ускорение, и сзади опять раздался крик. Их живой груз стало прижимать к ненадежным задним дверям. Дендорийские ручные парализаторы были абсолютно бесполезны. Майлз пробрался назад, пытаясь отыскать какое-нибудь багажное отделение, пирамиду с оружием, хоть что-нибудь. Не может быть, чтобы охранники Фэла полагали, будто их защитит одна лишь репутация. Под мягкими сидениями скамеек, шедших вдоль грузового отсека, оказались ящики. Первый был пуст. Второй набит каким-то трепьем, Майлс на мгновение представил себе, как душит противника чьими-то пижамными брюками. Или, скажем, кидает под штанники в воздухозаборник вражеского двигателя. Третий ящик тоже был пуст. Четвертый заперт. Грузовик подбросил очередным попаданием. Часть крыши снесло набегающим потоком. Едва Майлс схватился за Тауру, как ему показалось, что его желудок, а следом за ним и он сам поплыли вверх. Но Торну удалось остановить падение, и пассажиров прижало к полу. Летающий грузовик затрясся, накренился, и все они, Майлз, Таура, бесчувственный рядовой и Николь, в ее кресле, полетели вперед и упали друг на друга. Грузовик резко замер в рощице, запутавшись в почерневшем от мороза кустарнике. Белл с залитым кровью лицом переполз к ним, крича «Выходите! Выходите! Выходите!» Майлз подтянулся к... К отверстию в крыше и отдернул руку, обжевшись обоплавленный металл и пластик. Таура выпрямилась, просунула голову в дырку, а потом снова присела, чтобы подсадить Майлза. Он соскользнул на землю и огляделся. Они находились в безлюдной долине, окруженной со всех сторон белоснежными остроконечными вершинами. К ним подлетали два преследователя на флайерах. Они становились все больше, замедляя движение. Будут брать в плен, или просто хотят поточнее прицелиться. Боевой катер Ариэля с ревом вынырнул из-за хребта и начал опускаться, как карающая десница Господа. Флайеры-преследователи внезапно показались гораздо мельче. Один повернул и спасся бегством, другой был расплющен на землю ударом силового луча. Даже дымка не поднималась оттуда, где он упал. Ломая ветки, катер аккуратно сел рядом с беглецами и крышка люка гостеприимно откинулась. Хвостуне пробормотал Майлз, подразумевая Ларин Андерсон. Он поддерживал полуоглушенного торна. Таура несла парализованного рядового. Кресло Николь вихляло по воздуху. Все они, преисполненные благодарности, торопливо ковыляли навстречу спасителям. Выйдя из шлюза в коридор Ариэля, Майлз сразу уловил знакомый гул признак того, что двигатели корабля работают в форсированном режиме. Они набрали ускорение и уже сходили с орбиты. Майлз хотел как можно скорее добраться до мостика, хотя, судя по всему, Марко успешно справлялся со своей задачей. Андерсон и Нот втащили парализованного рядового, который уже начал стонать, приходя в себя. Они передали его медикам, ожидавшим в коридоре с парящими носилками. Торн, Украсившийся пластповязкой вокруг лба, велел Николь следовать за ними. А сам поспешно ушел на мостик. Майлз остался наедине с человеком, которого меньше всего хотел бы видеть. Доктор Канаба с озач... озабоченным выражением на смуглом лице ожидал в коридоре. — Вы... вы... — Майлс заговорил голосом, полным такой черной ярости, что ученый невольно отпрянул. Майлзу очень хотелось схватить канабы за горло и притиснуть к стене, но для этого ему не хватало роста. Пришлось отказаться и от мысли поручить это рядовому ноту. Но Майлз отвел душу, пригвоздив генетика взглядом. «Хладнокровный, лживый сукин сын, вы послали меня убивать шестнадцатилетнюю девочку! Канабы, протестующий, воздел руки. Вы не понимаете? Из люка Катера появилась Таура. Изумление в ее золотых глазах уступало лишь изумлению Канабе. О, доктор Канабе, что вы здесь делаете? Майлз ткнул пальцем в ученого. Оставайтесь здесь, хрипло приказал он. Притушив свой гнев, он повернулся к пилоту Катера. Ларин? Да, сэр. Майлз взял Тауру за руку и подвел к сержанту Андерсон. Ларин, я прошу тебя взять с собой новобранца Тауру. «И как следует накормить. Дашь ей такую порцию, какую она сможет съесть, не меньше. Потом помоги ей вымыться, выдай обмундирование и познакомь с кораблем». Андерсон с опаской взглянула на огр огромную Тауру. «Слушаюсь, сэр». Майлс не удержался и объяснил. «Ей пришлось чертовски туго». Помолчав, он добавил. «Не просрами нас, это важно». «Слушаюсь, сэр», решительно ответила Андерсон и пошла вперед. Таура двинулась за ней, бросив робкий взгляд на своих начальников, прежнего и теперешнего. Майлз потер с засор, щетиной подбородок, прямо-таки кожа ощущая, как провонял и выпачкался. Страх и усталость до предела натянули его нервы. Он повернулся к пораженному генетику. Но «Ну, доктор, постарайтесь мне объяснить». «Очень постарайтесь». «Я не мог оставить ее в руках Реоваля», — взволнованно сказал Канабы, «чтобы она стала его агентом, или того хуже, его товаром, очередной диковиной из его каталога. А вам не приходило в голову попросить нас помочь ей бежать? Но, — изумился Канабы, зачем вам взваливать на себя такое? Этого не было в нашем контракте. Вы же наемник». «Доктор, вы слишком много времени провели на архипелаге Джексона». «Я это понял давно, когда меня стало рвать каждое утро перед выходом на работу». Канаба с достоинством выпрямился. «Но, адмирал, вы не понимаете?» Он посмотрел вслед Таури. «Я не мог оставить ее в руках Реаваля, но не могу и взять с собой на Барояр. Они там убивают мутантов». «Неправда», — выпалил Майлз в наступившем молчании и тут же постарался загладить невольную резкость. Они пытаются справиться с этим предрассудком. По крайней мере, так я слышал. Однако, вы совершенно правы. На Бараяре ей не место. Когда я с вами встретился, то начал надеяться, что мне не придется самому убивать бедняжку. Это нелегкая задача. Я знаю ее слишком давно. Но оставить ее там, на планете, было бы самым страшным приговором. Это чистая правда. Но оттуда она уже выбралась. Так же, как и вы, если нам удастся продержаться. Майлзу не терпелось скорее попасть на мостик, чтобы узнать, что происходит. Реаваль уже начал преследование, а ФЛ, не прикажут ли космической станции, охраняющей вход в ПВ-туннель, перекрыть им путь к отступлению? «Я не хотел просто бросать ее», — повторил Канабе, «но взять с собой я тоже не мог». «Да уж, это точно. Вы абсолютно недостойны быть ее опекуном. Я собираюсь уговорить беглянку присоединиться к дендерийским наемникам. По-моему, такова ее генетическая судьба. Или вам известны причины, по которой этого нельзя делать? Но она же умрет!» Майлзамер, замер. «А мы с вами нет?» Чуть слышно проговорил он спустя мгновение, а потом громче добавил. «Почему? Когда?» «Дело в ее метаболизме. Видимо, еще одна ошибка в проекте». Она может продержаться еще год или два, или десять, или пятнадцать, или пятнадцать. Хотя это и маловероятно, но все равно она умрет рано. И вы хотели отнять у нее то немногое, что ей оставалось? Почему? Из жалости. Последняя стадия ослабленного организма длится недолго, но протекает очень болезненно, судя по тому, что наблюдалось у предыдущих образцов. Женщины физиологически сложнее мужчин, и я не могу дать точный прогноз. Но это отвратительная смерть, особенно отвратительная для раба Валя? Я что-то не помню, чтобы мне встречались прекрасные смерти, а я повидал их немало. А насчет продолжительности жизни, то могу сказать вам, что мы все можем погибнуть в ближайшие 15 минут. Так как же тогда насчет вашей чуткой заботы? Малс почувствовал, что ему просто необходимо срочно уйти на мостик. «Я объявляю, что вы больше не имеете к ней никакого отношения, доктор. А пока пусть она насладится тем, что ей осталось. Но это мой проект. Я в ответе за нее. Нет». Теперь это свободная женщина. Она сама должна за себя отвечать. «Как она может быть свободной в этом теле, движимым таким метаболизмом, с этим лицом?» «Жизнь, урода! Лучше безболезненно умереть, чем так мучиться!» Майлз ответил, отчеканивая каждое слово. «Нет, не лучше». Генетик обомлел. Потом в глазах его мелькнуло что-то вроде понимания. «Правильно, доктор», — мысленно осклабился Майлз. «Вытащи голову из задницы и посмотри на меня». «Наконец». «Почему вас так волнует ее судьба?» — спросил Канаба. Она мне нравится. Гораздо больше, чем вы, позвольте добавить». Майл замолчал. «Неприятно было думать о том, что еще предстоит объясняться с Таурой по поводу генокомплексов в ее икре. А раньше или позже их придется извлечь или сблифовать, сделав вид, что биопсия – часть стандартного медицинского осмотра при поступлении к дендерийцам. Нет, Таура заслуживает честного отношения». Майлз страшно раздражало, что Канабе внес эту фальшь в их старые отношения, и все же, если бы не генокомплексы, разве Майлз отправился бы за ней, продлил бы свою миссию и рискнул ее успехом только по доброте душевной, а? Теперь он этого никогда не узнает, гнев отступил, волной накатила усталость, знакомая депрессия по окончании полета, преждевременная, полет еще далеко не закончился, строго напомнил себе Майлз. Он набрал воздух в легкие. «Вам не спасти ее от жизни, доктор Канабы. Слишком поздно! Отпустите ее! Отпустите!» Канабы печально сжал губы, но, склонив голову, приподнял раскрытые ладони. Входя на мостик, Майл услышал, как Торн говорит. «Вызовите адмирала!» И тут же, обернувшись на звук открываемой двери, добавил. «Нет, отмените! Вы как раз вовремя, сэр!» «Что происходит?» Мазу селся в кресло у кома, на которое ему указал Торн. Прапорщик Марка следил за приборами, управляющими оружием и защитой корабля. А их нуль-пилот уже сидел на готове под странной тиарой-шлемом, от которой тянулись многочисленные провода. Пейджет весь ушел в себя, лицо его было сдержанным и задумчивым. Сейчас его сознание полностью поглощено Ариэлем. Слито с ним. Молодец. «Вас вызывает по кому, барон Риоваль, сообщил Торн. «Лично». «Интересно. Он уже проверил морозильники?» Майлз устроился поудобнее. «Давно он меня ждет?» «Меньше минуты», — ответил офицер-связист. «Ну так пусть подождет еще немного. Что запущено в погоню?» «Пока ничего», — доложил Марка. Эта новость заставила Майлза изумленно поднять брови. Жаль, что некогда помыться и переодеться. Он почесал зудящий подбородок, пригладил волосы и провел ногами в мокрых носках по полу, до которого еле доставал. Потом чуть опустил сиденье, постарался выпрямить спину и дышать ровно. «Хорошо, можете нас соединить». Немного размытый фон, на котором возникло лицо его собеседника, показался знакомым. «Ах да, помещение службы безопасности биоцентра». Барон лично прибыл к месту происшествия, как и обещал. Одного взгляда на его искаженное яростью юное лицо было достаточно, чтобы представить дальнейший ход событий. Мал сложил руки и невинно улыбнулся. «Доброе утро, барон. Чем могу быть вам полезен?» «Чтоб ты сдох, мутантишка!» — рявкнул Риаваль. «Знай, не найдется такой норы, где бы ты не смог от меня укрыться. Я назначу за твою голову такую цену!» то к тебе на хвост тянут все авантюристы галактики. Я не стану ни есть, не спать, я тебя...» Очевидно, барон уже успел полюбоваться на свои морозильники. Куда девалось его издевательское спокойствие времен их первой встречи? Но Майлза удивили эти угрозы. Похоже, барон не сомневается, что им удастся покинуть архипелаг Джексона. Правда? У дома Реаваля нет собственного флота. Но почему бы ему не арендовать у Фэлла дредноут и не атаковать прямо сейчас? Именно такого шага Майлз опасался больше всего, что Риаваль и Фэлл и, возможно, Пхарапутра объединятся, чтобы не дать ему улизнуть со своей добычей. А вы сможете нанять этих самых авантюристов? Участливо спросил он. По-моему, ваши ресурсы несколько пострадали. Хотя, наверное, у вас еще остались кое-какие резервы. Риаваль тяжело дыша, вытер пену с губ. «Это мой младший братец тебя натравил?» «Кто?» — неподдельно удивился Майлз. «Еще один участник игры?» «Барон Фэл. «Я не знал, что вы с ним в родстве, младший братец?» «Ты врать-то как следует не умеешь», — с ненавистью процедил барон. «Я знаю, что это его работа!» «Вам лучше спросить его самого», — заметил Майлз, стараясь выиграть хоть немного времени на размышление. У него кружилась голова. Новые сведения стремительно меняли всю картину. «Черт бы взял тех, кто готовил его к заданию! Они ни словом не упомянули об этой родственной связи. Подробно остановились только на доме Пхарапутра. Но, конечно же, они не могут быть родными братьями. Да, кажется, Николь что-то об этом говорила». «Я оторву тебе голову!» — бушевал Реоваль. «Мне пришлют ее в коробке! Я залью ее пластиком и повешу у себя на...» «Нет, еще лучше, я предложу двойную плату тому, кто доставит тебя живьем!» «Ты умрешь, медленно испытав...» Вдруг барон прервал свои излияния и нахмурился. «Или тебя нанял дом Харапутра? «Решили ослабить конкурента вместо того, чтобы объединиться...» «Ну с чего это?» протянул Майлз. «Харапутра станет интриговать против главы другого дома. У вас есть данные, что они занимаются такими вещами? Да, кстати, а кто убил э, клона вашего брата?» Наконец-то у него началась складываться четкая картина произошедшего. «Милосердные боги!» Оказывается, он со своим заданием угодил в самую гущу джексонианских междоусобиц. Николь говорила, что Феллу Так и не удалось обнаружить убийцу своего молодого двойника. Или мне попробовать угадать? «Пошел ты со своими догадками!» – ряфнул Риаваль. «Кто из них тебя нанял? Фэл или Пхарапутра? Кто?» Ясно было, что Риаваль пока ничего не неизвестно об истинной цели визита наемников. Эвакуации ведущего специалиста лаборатории Пхарапутра. А если учесть отношения между домами то надо думать, что они очень нескоро сопоставят свои факты. И чем дольше этого не случится, тем лучше для Майлза. Он начал было прятать улыбочку, а потом специально ее показал. Неужели вы не можете поверить, что это было мое личное выступление против генетической работорговли? Подвиг в честь моей дамы.